Глава 3. Задание моего погибшего предшественника было по меньшей мере странным. Он должен был осуществлять надзор за одним из высокопоставленных членов правительства. «Зачем нужна слежка за первыми руководителями страны?» — спросил я. «Я не могу вам дать объяснение в полном объеме. Но, скажем так...» Существует опасность утечки информации. Куда? В третьи страны. Почему этим должны заниматься мы? Потому что этим можем заниматься только мы, и никто больше. Безопасности, МВД и прочим силовым госучреждениям запрещено разрабатывать первых лиц государства. Это правило существовало еще для членов Политбюро, На столь высоком уровне дела к расследованию, надзору или передаче в другие руки не принимаются. Все оперативные мероприятия, будь то слежка или допрос свидетелей и потерпевших, запрещены. Максимум, что возможно, это доложить о полученных сигналах прочим членам правительства. — То есть наши правители находятся вне закона? — Да, пока они правители но мы тоже находимся вне закона, и здесь наши шансы уравниваются. От кого было получено задание на разработку объекта? Этого я сказать не могу.